Глава 19 После смерти кванчи прошло десять дней. Самсон так и не пришел в себя. Исследования потеряли для него смысл. Он мог днями сидеть в кабинете кванчи перебирать его бумаги, порой ходил в комнату бывшего помощника, а оставался там ночевать. Туйон с грустью думала, что привязанность все же не была односторонней. Не только кванчи питал теплые чувства к алхимику, относясь к нему как к сыну но и Самсону дорог был его помощник. Вот только понял, алхимик, это слишком поздно. Туйон. Родной голос вывел ее из задумчивости. Девушка улыбнулась и нежно коснулась его руки. «Прости, я задумалась», – виновата пробормотала она. «Остынет», – буркнул Келлен и пододвинул тарелку ближе. «Никуда не пойдешь, пока все не съешь». «Не страшно», – попыталась отшутиться Туйон. «Моему руководителю уже все равно. Мы все ходим туда по привычке больше», сказала и снова стало больно на душе. «Не обольщайся. Он скоро придет в себя», угрюмо произнес келен «Ученые, такие как он, не могут иначе. Колбочки, монстры, их запчасти, смысл жизни». «Ты так уверенно говоришь об этом?» «Знал двоих. В прошлой жизни». Губы презрительно скривились. «Неважно, с каким знаком идут исследования. С плюсом для остальных или, наоборот, с минусом все одинаковые. Самсон – не исключение». За соседним столиком засмеялась Миари. Девушка сидела с каким-то тоннери и о чем-то болтала. келен раздраженно фыркнул. «Новый ухажер?» – спросил он у Туён. «Нет, просто позлите Чаро», – усмехнулась девушка. «У нее выходит», – ехидно заметил следопыт, бросая взгляд на мрачного гвардейца, что не сводил глаз с бывшей подружки. «Сплошная драма. Куда я попал?» в жизнь «В жизнь попал!» – улыбнулась ему Туйон. Миори снова засмеялась, привлекая к себе внимание. Удивительно, но после того случая с Ичаро и ссоры с братом подруга оставила в покое Натаниэля. Ее как отрезала. Она не подходила к эльфу, ограничивалась лишь коротким приветствием. За стол с ним и братом тоже не садилась. Она либо ела одна, если Туйон был осленом, либо в обществе какого-нибудь мужчины. Ичаро не подходил мириться, но при этом не мог перестать смотреть на нее. Было у них на этаже еще одно изменение. Иритан. Не каждый день, но приходил порой в столовую. Туйон обратила на это внимание следопыта, но тот лишь отмахнулся, посоветовав не додумывать лишнее. Да ничего лишнего она и не думала, просто подозрительно. Подруга ведь все еще работала у него и на него. Теперь вот и сам Иритан стал более частым гостем. Хотя в одном Миаре была права. Иритан не обращал на свою подчиненную внимания. По крайней мере, заинтересованности во взгляде точно не было. «До вечера, Лен!» Тойон поднялась, поцеловала Келлена в губы и поспешила покинуть столовую, пока он не заметил, что тарелки с едой остались почти нетронутыми. Оказалось, Келлен был прав, о чем и сообщил ей гвардеец на входе. Самсон вернулся в лабораторию, назначил людей, которые будут наблюдать за ящерицами, и уже успел что-то на существах опробовать. И это что-то было особенно мучительное, потому что монстры истошно стрекотали, выдавая свои чудовищные звуки, выворачивая внутренности людей практически в прямом смысле. Рядом с клетками никто не мог находиться более 10 минут, поэтому людей в лаборатории прибавилось. Приходилось часто менять наблюдающих. Тайон подумала, что Самсону, скорее всего, придется и вовсе отказаться от своей затеи, ведь иначе можно сойти с ума. А если нет? Девушка стала в уме прикидывать, как бы это так сказать Джихо, чтобы он потом пересказал Иритану, что его людей мучают таким зверским способом. Вот взял бы Самсон и сам бы посидел с теми милыми хвостатыми зверюшками. «Доброе утро. Меня зовут Танери Ли», – поздоровалась девушка с темными и стукнула книгой по столу. Начала привычный обход. «Как ваши дела? Как спалось? Мой сменщик не шалил? Есть давал вовремя? Или опять спать завалился до утра, забыв про вас?» «Восьмой, ты же не первый месяц здесь. А если верить записям, то вообще один из самых первых жителей этого злосчастного помещения. Так почему опять стачиваешь клыки, о прутья решетки?» что не понимаешь, что зубы закончатся раньше, чем источится металл? Что нет? Надежда умирает последней? Ну ладно, развлекайся. О, тринадцатый. Сегодня твоя рана на плече выглядит лучше. Надеюсь, Самсон про вас еще на месяцок какой забудет. Сможешь восстановиться. Черт, 22 -й. А можно есть аккуратнее, а не вываливать все за пределы клетки? Ты словно издеваешься. Знаешь же, что я это убираю. В ответ раздался грозный рёв. Девушка обречённо вздохнула. Ясно, издеваешься. Так и запишем. У клетки первого девушка остановилась и тепло улыбнулась монстру. Уберечь бы тебя от испытаний, прошептала ему Туён. Я не переживу, если и с тобой что-то случится. Первый выставил лапу. Девушка заволновалась, понимая, что это означает, но подавила порыв коснуться его. «Сегодня Самсон первый день после смерти Кван-Чи вернулся к своей работе. Не думаю, что это разумно. А вдруг увидит?» Он что-то зарычал, с трудом ворочая языком, стараясь говорить. Среди непонятных гортанных звуков Туйон различила нечто, очень отдаленно походящее на «важно». Подозревала, что придумала себе сама это, но руку все-таки дала. Он уже несколько часов кружил по лесу. Чувствовал ее присутствие, но когда приходил в нужное место, его снова уводило куда-то еще. Чужая энергия звала его дальше, указывая направление. Играет с ним. Знал. Поэтому терпеливо ждал, пока позволит найти. В ответ на его мысли раздался громкий женский хохот. Элгаран побежал в сторону звука, но хохот зазвучал уже в противоположном месте, а потом и вовсе окружил его, раздаваясь, будто в голове. «Перестань!» – воскликнул он, останавливаясь и крутясь на месте, осматриваясь. «А то что?» Раздался ухо вкратчивый голос. Элгран резко обернулся, но никого не было. В густых зарослях спереди раздался смех, а потом появилась она. Из густой мелкой листвы на него смотрела темноволосая девушка. Голубое в тон цвета глаз платье было опутано ветвями растений, укрывая тело словно шалью. Большие серьезные глаза изучали его. От прежнего веселья, звучавшего в его голове чужим голосом, не осталось и следа. «Людской правитель отказал тебе, верховный жрец, и ты решил обратиться за помощью ко мне?» «Мне нужна помощь иного рода», — сказал он, подходя ближе. Женщина вызывала в нем неприятные чувства. Будь его воля, он никогда бы не встречался с ней и уж тем более ничего бы не просил. «С чего ты решил, что я могу тебе помочь? С чего ты решил, что я захочу тебе помочь? С чего ты решил, что имеешь право просить?» «Наша земля в опасности!» Она громко захохотала, запрокидывая назад голову, показывая ряд белоснежных зубов. И хоть её смех был мелодичен, а внешний облик прекрасен, Элграан поёжился, ведь он умел видеть то, что скрывалось внутри. А внутри у этой девушки тьма. Она резко умолкла, в глазах появился опасный огонёк, а у её ног заклубились тёмные вихри. «Вот, значит, как ты теперь заговорил!» Напомнить тебе, что ты сказал в нашу последнюю встречу, когда изгнал меня и моих сестер из Изумрудной долины? Ванора. Верховная ведьма, я попрошу. Верховная ведьма Ванора. Он специально выделил ее имя голосом. Твои деяния несли несчастья боль, смерть. Великие силы дали мне право. Как интересно, Элграан. Неужто сами великие силы вынесли решение изгнать меня из Изумрудной долины? или ты выполнял решение совета? Ну уже признайся, хоть раз скажи правду». Она понизила голос, добавляя более вкратчиво. «Они не узнают». «Я прислушиваюсь к их мнению, но окончательное решение всегда за мной. Я решил тебя изгнать». «Да-да, так же, как ты решил, что в долине будет всегда лето», — засмеялась Ванора. Верховный жрец, который общается с природой и который призван поддерживать равновесие, решил, что смена года — досадное недоразумение. Элгран поджал губы, сдерживая негодование. Проклятая ведьма проникала в душу, вытягивая тайные мысли и страхи, питая сими «Монстры, твоих рук дело!» Сразу перешел к делу он, понимая, что дальнейшие споры ни к чему не приведут. Изворотливости ей не занимать. «Я польщена твоей верой в мои возможности, но нет». Это не мои творения. Тьма живет в них, но другая, первозданная. Та, что была до тебя, до меня, до всех нас. Та, что была создана в противовес великим силам. Тебе ли не знать, что моя магия на такое не способна? Поэтому говори уже, зачем пришел. Можешь изгнать их обратно в недра земли. Ванора снова жутко захохотала, а потом так же резко, как и в прошлые разы, умолкла, стала серьезной. Значит, не готов еще спросить прямо? Что ж, давай продолжим беседу. Нет. Я не могу вернуть их обратно. Они нашли выход на поверхность, свет манит их. Ты же не можешь убрать небесные светила и погрузить мир во тьму. Вот и я не могу. Они порождение тьмы, так почему их манит свет? Ты знаешь ответ, Алгран. Зачем спрашиваешь? Или тебе нравится слушать мой голос? Он знал ответ. Равновесие. Тима, живущая в них, искала свою вторую половину бытия. Свет а отсутствие возможности слиться в единое делало их жажду смерти более отчаянной. «Мне снятся сны. Я не могу понять их значение», наконец-то признался он. «Неужели великие силы отказали тебе в мудрости? Подарили видение, но не дали знания, чтобы понять? И ты решил, что верховная ведьма будет знать то, что не смог узнать верховный жрец?» Ее откровенно это забавляло. Смех на сей раз вышел вполне живым, таким, какой бывает у обычных людей. «Ванора, прошу тебя, если ты можешь...» «Могу, но не бесплатно». Элграан невольно отступил на шаг. Он хотел узнать, что значит его видение, но не был готов заключить сделку с темной ведьмой. Ванора, внимательно наблюдающая за его реакцией, улыбнулась. «Ничего такого, чтобы ты мог себе вообразить, верховный жрец», насмешливо проговорила она, а потом добавила тише, уже без издевки. «Поцелуй. Я хочу всего один поцелуй, Элграан». Он напешил, в изумлении распахивая глаза, смотря на ведьму и ища намек на шутку. Но впервые та была серьезна, и это ее выражение глаз совсем как у человека, живое. «Так что, Элграан, согласен?» прошептала она и вышла из зарослей, впервые показываясь во весь рост. Длинное голубое платье шелком струилось по телу, касаясь плавных изгибов совершенного тела. Вонора шла грациозно, мягко ступая, едва касаясь земли. Изящные руки обвели его за шею. Пальцы запутались в волосах, играя с ними. Ее сочные, идеально очерченные губы замерли возле его губ, ожидая ответа. В его сердце жила другая, и поцеловать ведьму было бы словно предательством, но ему нужно знать, что скрывают его сны. Элграан закрыл глаза и коснулся поцелуем губ. Отстраниться ему ведьма не дала, тесно прижалась к нему всем телом и с жаром ответила, перехватывая инициативу, отдаваясь моменту со всей страстью. Время потеряло счет. В какой-то момент Элграан забыл, где он и с кем. Воображение рисовала ту, кто украла его помыслы и желания, рисовала Риану. И ведьма, словно почувствовала это, замерла. Ванура отстранилась, ласково коснулась его щеки. Элграан открыл глаза, встречая с ней взглядом. В голубых глазах ведьмы жила любовь, нежность и... сожаление. Девушка моргнула и наваждение пропало. На него снова смотрели холодные глаза темной ведьмы. «Я догадывалась, что ты неплохо целуешься», — засмеялась она, отходя от него еще дальше. Рада, что не разочаровалась. В какой-то момент он испугался, что Вано разбежит, но та, разгадав его страхи, коварно блеснула глазами, расплываясь в улыбке. «Хочешь знать, что тебе показывают великие силы?» — шепотом спросила она. И шепот этот раздался уже у него в голове, хоть ведьма стояла уже на достаточном отдалении от него. Ванора медленно провела рукой перед собой, зашептала. Тьма заклубилась у ее ног, поднимаясь выше, лаская своими щупальцами стройное тело ведьмы, впитываясь в кожу, оставляя на ней чёрные линии. Погода резко изменилась, возвращая естественный ход жизни. С неба повалили крупные хлопья снега, ветер пробрался под одежду, принося озноб. Воздух перед Элграаном пошёл рябью, словно водную гладь что-то нарушила, запуская беспокойные круги. Когда ведьма закончила читать заклинание, время остановилось. Воздух прекратил колебания резко выравниваясь и превращаясь в зеркальную гладь, с которой на него смотрел он сам. Длинные серебристые волосы скрывали остроконечные уши. Голубые глаза, один из которых был более яркого небесного оттенка, смотрели спокойно и серьезно, ожидая. «Хочешь знать, что тебе показывают великие силы?» Откуда-то издалека донесся голос Ваноры, повторяя вопрос. Элгран моргнул, и все исчезло. Лес, зима, гладь, в которой он отражался, Больше не дул ветер, играя с волосами, не падал снег, холодя лицо. Перед ним была решётка, а за ней она, та, которую он видел во снах. Девушка в чёрном. Танэри Ли. Туйон. Он словно оказался в своём сне. Он повернул голову, осматриваясь. Далось это непросто, как будто у него не было шеи или она была слишком большая, перетекающая в плечи. Пришлось повернуться половиной корпуса. Решётки, кругом. Он в камере или в клетке? Глаза нашли такие же клетки, в которых метались в их ярости чудовища. Чей-то возглас заставил его повернуться. Девушка по ту сторону решетки изумленно ахнула, смотря на него широко распахнутыми глазами. Он посмотрел вниз. Ее рука покоилась в бережных объятиях уродливых пальцев какого-то существа. Осознание пришло резко. Он явно почувствовал, как внутри его тела струится тьма, густая, черная, как и его кровь теперь. Почувствовал, как мало в нем осталось света. Вспомнил, как умирали все эти годы крупицы, жившей когда-то в его крови магии. И тогда он понял, чья лапа держит руку этой девушки. Его. Это его лапа. Взгляд скользнул ниже, на свои ноги. Нет, это были уже не ноги. Это были мощные конечности темного существа. Он хотел закричать, но из груди вырвался лишь гортанный звук, больше похожий на зарождающийся рык животного и голос ведьмы в его голове разнесся подобно колоколу в храме Великих Сил. «Твое будущее! Они показывают тебе твое будущее, Элгран!» «О, Буги! Ты и есть, Элгран!» — прошептала девушка в черном по ту сторону решетки. Он моргнул, и снова на него смотрел он сам. Он моргнул. Время возобновило свой ход. И Лета опять стала властвовать, повинуясь принятому когда-то решению Верховного Жреца. «О, боги! Ты и есть, Илграан!» – прошептала Туйон дрожащим голосом. «Это твои воспоминания! Твоя жизнь! Но как?» А потом мир померк, забирая с собой Туйон. Последнее, что она успела увидеть, это как огромное тело монстра упало без сознания на дно клетки. Продолжение следует. От автора. Приглашаю на рассказы. Мистический рассказ с очень большим количеством иллюстраций. Атмосфера заброшенных зданий, зеркал, призраков. Вместилище чужой души. Красивая история любви взрослых людей. Прекрасная мелодия чувств и кот. Марии. Веселая история про очаровательного хомяка-некроманта. Не детская. 18+. Повелитель гусениц и повелитель гусениц-финал. Любовь, дружба, приключения и, конечно, море улыбок обеспечены. У рассказов есть текстовый формат и аудио. Официальная группа авторов ВК «Волшебные миры» Эмили Ли. Блог авторов telegram «Эмили Ли. Создаю фэнтези». Приятного чтения. Спасибо, что со мной.